И только с середины 60-х годов и поныне он известен на своей родине как Айзек Азимов. Долгое время, сначала с понятной настороженностью, впоследствии из чисто профессионального любопытства, наши журналисты все пытались вызнать обстоятельства отъезда семейства Озимовых в Соединенные Штаты. Никакой политической подоплеки тут нет. Писатель вспоминает, что позвали его отца в Америку родственники, которые осели там давно и немало преуспели. А если честно, то в Америку погнал страшный голод, поразивший в тот год Россию. Россию Айзек Азимов помнит плохо, а русского языка, как я выяснил, не знает вовсе. Жизнь его началась фактически в Нью-Йорке, и этот город определил все дальнейшие этапы его биографии. Недаром на фоне почти тотальной нелюбви американцев к Нью-Йорку. Делать деньги, развлекаться, да, но жить, Айза Казимов сохранил к нему поистине детскую привязанность. Он и сейчас в Нью-Йорке чувствует себя прекрасным. Живет на 31 этаже в престижном районе западнее Центрального парка и редко куда выезжает. Летать на самолете не может совсем. У фантаста, легко переносящегося в воображении от галактики к галактике, самая прозаическая боязнь высоты. Отец богачом в Америке не стал. Сказать по правде – Он и в России был не мельником, а лишь счетоводом-бухгалтером на мельнице, принадлежавшем деду Айзека. Плохое знание английского поставило крест на мечтах о работе в Америке по специальности. И отец будущего писателя прикупил, недолго думая, по дешевке подвернувшуюся бокалейную лавку в Бруклине. Мальчику, скорее всего, было суждено унаследовать ее. Однако папа Азимов рассудил, что при наличии приличного образования из парня может выйти больший толк, чем если он встанет за прилавок. Тем более, что Айзеку учение давалось легко. Учился он играющим. Первоначально семья грезила медицинской карьерой для сына. Но по окончании средней школы Айзек Азимов не смог поступить на медицинский факультет. Да и то, как оказалось, к лучшему. Он не выносил вида крови. Поступил он в Колумбийский университет на отделение химии. Далее биография будущего писателя скудна на драматические повороты и какие-то особо эффектные коллизии. Она почти вся сводится к простудированным книгам, с данным экзаменам, выслушанным урокам. Чтобы закончить с этой научной составляющей феномена по имени Айзак Азимов и одновременно подвести ей итог, достаточно отметить вершины его научной карьеры. Такой вершиной была профессура знаменитой Бостонской медицинской школы, входящей в состав университета Кембриджа. А закончилась эта деятельность, 1958 году, когда молодой преуспевающий профессор-биохимик неожиданно и бесповоротно расстался с научной деятельностью. Лекции он читал еще несколько лет. Его влекло другое. Страсть, охватившая еще в подростковом возрасте, постепенно заполнила все его существо. Литература Естественное для таких натур, как он, внутреннее желание писать. Последующие десятилетия показали, что он сам в себе не ошибся. Причем не всякая литература, а фантастика. Ею в ту пору в Америке не заразиться было трудно. Мало того, что действительность во времена продолжающейся Великой депрессии... Кризиса, вызванного крахом биржи в 1929 году, настраивала читающих на поиск литературы увлекательной, отвлекательной. Довоенные десятилетия ознаменовались еще и ростом числа специализированных журналов научной фантастики, где именно такая литература в большинстве своем и печаталась.